Глава тринадцатая. «Спасибо, что согласились сразу поговорить со мной. Поблагодарила я женщину, снимая на крыльце ботинки. Стало любопытно, зачем понадобилось детективу?» — улыбнулась Анфиса. «Вы прекрасно выглядите», — не удержалась я. «И это не комплимент. Когда открыли дверь, подумала, что вижу вашу дочь. Её сегодня нет дома», — объяснила хозяйка. «И только одна внучка здесь. Но ну, еще два кота и три собаки». Муж всех щенками и котятами на улице подобрал. «Не бойтесь, животные любят людей, и они привиты». Анфиса открыла дверь в дом. Передо мной предстал длинный коридор с дверьми. Мы медленно пошли вперед, попали в круглый холл, вошли в большую столовую. Там в одном кресле лежали в обнимку небольшая псинка и пара кошек. Животные даже не пошевелились. «Какой чай хотите?» — поинтересовалась Фиса. «Кофе в доме нет». «Выпью любой», — ответила я. И тут с криком Ба! Я прошла восемнадцатый уровень, в комнату вбежала девочка лет семи. А я на двадцать втором, похвасталась Анфиса, доставая из буфета чашки. О-у! протянула малышка. Она пошла назад, остановилась, обернулась и сказала мне Здрасте! Добрый день, ответила я. Девочка удалилась, но почти сразу ее голова всунулась обратно в столовую. До свидания! Я засмеялась и помахала ей рукой. Нюся забавное! отметила Анфиса, ставя на стол чайник, старается стать воспитанной барышней. «В интернете о вас скудные сведения», — начала я. «И в основном все это дополнение к биографии вашего мужа, доктора наук, профессора, академика, психиатра Льва Борисовича Зябина. Нет ни слова о детях, внуках. Почему так?» Хозяйка села к столу. Супруг — известный ученый, педагог, владелец медклиники и центра реабилитации «Мировая величина». А я просто его секретарь, личный помощник, веду домашнее хозяйство. Подобный персонаж медиа не интересует, да еще и в соцсетях отсутствую. «Вашего мужа там тоже нет», — заметила я. «Есть», — возразила Анфиса. «Просто его аккаунты под другими именами закрыты, созданы только для общения с коллегами. Что привело вас ко мне? Удивительно общаться с представителем детективного агентства. Вы когда-то работали на хлебозаводе». Анфиса засмеялась. «Был опыт». Не собиралась становиться секретарем, но мама, во что бы то ни стало, решила вогнать меня в нужные рамки. Но у нее получалось плохо. Я с пелёнок борец за правду и справедливость. В детском саду наябедничала родителям, что наша воспитательница себе на тарелку кладет четыре котлеты, а нянечке ни одной. Я засмеялась. «Сколько вам тогда лет было?» Анфиса развела руками. «Четыре-пять, наверное». Мама пошла к директрисе, та навела порядок. «Воспитательница возненавидела меня, принялась ругать постоянно, а один раз так шлепнула, что я упала, синяк на пол лица заработала». Понятное дело, мама опять к заведующей кинулась. Воспитательница в истерику впала, начала вопить, что девочка ее довела до рукоприкладства, следит за ней, смотрит, сколько тетка ест, пьет, но ее все равно выгнали. Анфиса сделала глоток чая. «Лет до 14 я была неуправляемой защитницей сирых и убогих, «Обличительницей воров и негодяев». Родители не знали, что со мной делать. В школе им поставили условия. Или я после восьмого класса уйду в ПТУ, или они так устроят, что я окажусь в колонии несовершеннолетних. Меня реакция педагогов и сотрудников учебного заведения заставила задуматься. Я поняла, что взрослые пока сильнее меня, и постаралась вести себя иначе. Но не получилось. «За решеткой оказались», — предположила я. Хозяйка усмехнулась. Да, получила за свой характер. Правда, побывала не в месте заключения, а в психиатрической лечебнице, что в советские годы еще хуже. Нет, на зону угодить очень плохо. Данный факт жизнь капитально портит. Во всех анкетах до самой смерти указывать будет необходимо статью, по которой срок дали, и родственникам не сладко. Захочет кто на престижную работу устроится, а в отделе кадров личное дело изучат и начальству доложат. У претендента брат-уголовник в подростковом возрасте сидел, и директор сразу «такой нам не нужен». И уж совсем беда, если речь об антисоветчине, а я Анфиса рукой махнула. Эгоистка страшная, от молодости упертая, долго считала, что правду следует в глаза говорить. И повезло мне с такими задатками безоглядно влюбиться в парня из рок-группы. Времена советские. На эстраде про ландыши «Любовь» и «Хорошо в стране советской жить» поют, Рок негласно под запретом. Мама с сестрой меня устроили на хлебозавод. Амфиса взяла чашку, я воспользовалась паузой. «Наверное, ваша мама надеялась, что старшая сестра присмотрит за вами». Моя собеседница отвернулась к окну. «Да». Повисла пауза. Стало понятно, что хозяйка не хочет говорить про Клавдию. «У нее есть сын», — тихо сообщила я. «Очень успешный, богатый. Матвей Семенович Гришин». А Клавдия Николаевна скончалась. «Две жизни не живут», — спокойно отреагировала Анфиса. «И порой сестры очень далеки друг от друга. В нашем случае, кроме менталитетов, мешала немалая разница в возрасте — десять лет. Да еще полярные характеры, чужие друг другу. Не хочется вести беседу о Клавдии. У нее есть сын Матвей», — осторожно повторила я. «Удивительно», — протянула Анфиса. «Почему?» — быстро осведомилась я. «Ну, так», — не захотела откровенничать хозяйка. «Вы приехали, чтобы что-то узнать о Клавдии?» Я кивнула. «Не помогу вам», — повысила голос Зябина. «Во-первых, то, что я знаю о сестре, — сведения давно минувших лет. Во-вторых, о покойных плохо не говорят. В-третьих, мое мнение необъективно. Хотите еще чаю?» Стало понятно, что следует уходить, но Анфиса определенно владеет информацией о старшей сестре. Не имею никакого права рассказывать то, что случилось у Матвея Семеновича, но других зацепок пока нет. Мужчина понятия не имеет, что у него есть тетя. Я набрала полную грудь воздуха. Уважаемая Анфиса Николаевна, разрешите вам кое-что сообщить?»